начальник главного политического управления РККА, армейский комиссар первого ранга Мехлис, Москва. «У меня все, товарищ Сталин!» Мехлис положил ладони на столешницу и, повинуясь кивку вождя, не стал вставать, а продолжал сидеть на стуле, внимательно смотря на медленно ходящего по кабинету Сталина. Ковровая дорожка мягко глушила короткие шаги человека, которого любили и ненавидели, боготворили и боялись, но над кем никогда не смеялись или относились равнодушно. Именно служение этому человеку выбрал Лев Захарович, потому что в нем воплощалась идея построения общества социальной справедливости, социализма и братства всех народов, заселяющих огромный мир. И это были и его личные идеалы – выходцы из богатой еврейской семьи, отринувшего веру предков и с головой окунувшегося в бурлящий котел русской революции. Они были знакомы с гражданской войны, и за эти годы Лев Захарович достаточно хорошо изучил привычки человека, про которого в этом кабинете многие думали не иначе, как про хозяина. Вот так, почтительно, даже в мыслях с заглавных букв. Хорошо Мехлес знал и про то, что врать здесь категорически нельзя, чревато последствиями для самого Лгуна. Он за все долгие годы работы со Сталиным ни разу не совгал ему ибо был предан без остатка, до последней капли крови и вздоха, как бывают верными своему мессии, закоренелые фанатики, почитают пророка, истинно уверовавшие в его откровения. В этом кабинете сразу ощущалась давящая сила власти, и та тяжесть, что нес на своих плечах этот невысокий человек в защитном френче и мягких кавказских сапогах, воспринималась совершенно неподъемным бременем для любого человека, оказавшегося на его месте. Ответственность за первое в мире государство рабочих и крестьян, что наконец избавилось от паразитов, тех самых, кто, по выражению Маркса, ради трехсотпроцентной прибыли пошел бы на любое преступление, несмотря на страх виселицы. Даже в грозные дни гражданской войны и интервенции не было того чувства отчаяния, которое сейчас испытывали многие. Враг оказался опасен своей невероятной силой, о которой в ЦК даже не подозревали. Именно так. Если речь шла о числе дивизий, танков и самолетов, которыми оперировали до войны, то угроза представлялась серьезной, но не чрезмерной. Мехлис о том хорошо знал, возглавляя Главное политическое управление РКК, и в силу своей должности, посвященной секреты подготовки СССР к войне, он воспринимал это назначение крайне серьезно, ведь армия должна была стать главным инструментом проведения политики ВКПБ. От членов военных советов, фронтов и армий, назначенных партией, к нему поступали сведения, недоступные для генштаба. А те, в свою очередь, черпали их от политотделов дивизий и полков, от политработников и многих тысяч рядовых коммунистов и комсомольцев. И все сведения невольно внушали и страх, и ярость. Германская армия продвигалась вперед неутомимым стальным катком, сметая бросаемые ей навстречу дивизии и целые армии, Растерянность среди советского генералитета приводила к хаосу и панике, и самое страшное — к добровольной сдаче в плен многих тысяч красноармейцев. А это не могло не навести на мысли, что произошла измена. Врагов у советской власти много, и открытых, и тайных. Последние притаились, устрашенные обрушенные на них террором. Но вот прополоть всех не удалось. Эти недобитые троскисты, бывшие непмены. Придавленные коллективизацией кулаки, попрятавшиеся белогвардейцы с охотой занимались вредительством и шли на вербовку любой иностранной разведкой. Мехлис знал данные, ведь он сам и курировал работу органов НКВД, как нарком государственного контроля. Сталин тоже сделал выводы после периода большой чистки 1937-38 годов, когда армию и партию освободили от тысяч приспособленцев, нахлебников, зажравшихся выдвиженцев, одуревших от данной им власти, а заодно и от тех, кто мог представлять реальную опасность для проводимого Сталиным курса. Выполняя многие поручения вождя, Мехлис для себя твердо усвоил ленинское изречение, что социализм есть учет и контроль, и прекрасно сам знал, что и его деятельность неусыпно контролируется, причем не только органами, но и членами ЦК по поручению Сталина. Так Лев Захарович был уверен, что его поездка в 11-ю армию прошла под бдительным присмотром секретаря СК и Ленинградского обкома Жданова. Тот вроде и должен был подчиняться Мехлесу как член военного совета СЗН, но был от него абсолютно независим в силу своего положения в колыбели революции руководителя второго по численности в стране обкома партии большевиков. Да и влияние маршала Ворошилова нельзя преуменьшать многолетнего наркома обороны и члена РВС еще со времен Фрунзе. Да, летом прошлого года его освободили от поста, назначив наркомом маршала Тимошенко. Но ведь это не значит, что товарищ Сталин перестал ему доверять, тем более в эти дни, сейчас. Вернее, особенно сейчас, при ответе на один вопрос. Почему войска Тимошенко оставили Смоленск, армии маршала Буденного откатываются к Днепру, а дивизии маршала Ворошилова встали как вкопанные и не только не отступают? но и наносят врагу ощутимые потери. Сейчас Мехлис доложил Сталину все про свою инспекцию 11-й армии, стараясь как можно точнее передать не только собранную информацию, но и собственные представления о генерал-лейтенанте Гловацком. Он подробно рассказал обо всем увиденном в Псковско-Островском укрепрайоне. Оборонительная линия южнее Псковского озера всеми радиостанциями и мировыми газетами уже несколько дней подряд называлась «неприступной линией Сталина». Лев Захарович объездил ее практически всю. Даже пресловутая в буржуазной прессе линия Маннергейма, виденная им лично, не произвела такого ошеломляющего впечатления. Все там было перекопано в несколько рядов, безостановочно трудились тысячи людей. Ленинградский обком приложил для этого прямо титанические усилия, мобилизовав и обеспечив их питанием. А еще видел, каким потоком от северной столицы идут военные грузы, причем без остановки. Но вряд ли это главная причина. Хотя столь громадных усилий не предпринято даже для обороны столицы украинской ССР Киева, не говоря о других городах, включая злосчастный Смоленск. Он видел войну и сейчас рассказал о ней Сталину, какой она пред ним предстала. Мехлиса многие недаром считали, безусловно, храбрым человеком, трусость для коммунистов в его глазах была великим пороком. К таким людям Лев Захарович был беспощаден, хотя мог пожалеть храбреца, допустившего ошибки. Но только оплошность. В иных случаях сам готов расстреливать тех, по чьей вине или нераспорядительности произошли грандиозные катастрофы. Как генерала Павлова и вместе с ним все командование Западного фронта. Вот только под Псковом он ничего подобного даже рядом не увидел. Только четкий ритм отлаженного военного механизма Вместе с маршалом Ворошиловым побывали в окопах сразу после отражения штурма. На лицах бойцов не было следа сомнений в своем превосходстве над врагом. Питание и боеприпасы поступают регулярно. Даже происходит смена подразделений для короткого отдыха. Совершенно немыслимое дело. Сейчас рассказал все о генерале Главатском. Обезображенное лицо, в глазах плещется темной водице легкое безумие, абсолютное презрение к смерти. Невероятная храбрость привычна в людях, но ведь расчетливость при том тоже необыкновенная. Рассказал все о генерале как о положительном, отражении всех немецких штурмов с большими потерями для фашистов, об укреплении линии Сталина, о решительности, его воле и жестокости, что не считал недостатком, скорее проявлением достоинств. Так и о негативном, больших потерях в войсках, самодовольстве, грубости, постоянной ругани, и даже о сожительстве с женщиной и военврачом. Окончательных выводов не дал. Таково было желание товарища Сталина, четко выраженной в приказе, собрать всю информацию и не выражать при притом своего отношения. Он не сделал, хотя не раз был на грани взрыва и с трудом удерживал себя, чтобы не поставить на место этого хулителя всея и всего, заменяющего слова матами, и плевать хотевшего на любого, кто не дает ему командовать так, как считает нужным и правильным. Но ведь верно действует. Немцы увязли в обороне. Их дивизии просто перемалывают. Это объясняет, почему маршал Ворошилов и секретарь ЦК Жданов фактически требуют назначения главаского командующим фронтом. Полностью уверились в правильности его действий. Впрочем, и сам Мехлис был того же мнения, которое и озвучил Сталину, как всегда и делал. «Очень интересные бумаги вы мне привезли, товарищ Мехлис. Скажем так, полезные». Сталин повернулся и своими желтоватыми глазами впился в бывшего наркома госконтроля. «В поведении товарища Главацкого вы не заметили странностей? Как человека в первую очередь?» «Странности есть, товарищ Сталин. Иногда мне казалось, что я вижу двух людей одновременно. Один знающий военный, вроде старой школы, как товарищ Шапошников. А порой в нем прорывается бесшабашный рубака, похожий на... Даже трудно сейчас сказать точно. — А вы не торопитесь. Попробуйте передать свои ощущения. Вы ведь не могли не видеть подобных людей. Скорее, он похож на матроса-анархиста, вроде того самого Железняка. Чем-то напоминает поведение Котовского. — Я думаю, вы правы. Мне говорили, что командарм Главацкий порой даже говорит, как Борис Михайлович. Сталин прошелся по кабинету. Здесь всегда обращались строго по фамилии. Исключение было только для одного человека, чью книгу «Мозг армии» вождь всегда держал на столе, постоянно перечитывая. Именно маршал Шапошников пользовался полным доверием Сталина и долгое время возглавлял генеральный штаб РКК. И сейчас встал вопрос именно о замене им нынешнего начальника генштаба генерала армии Жукова, в компетенции которого засомневался не только сам Мехлис. «Товарищ Гловатский, крепко бьет фашистов!» «Очень крепко, товарищ Сталин. И сильно большие для них потери!» Армейский комиссар, хорошо зная манеру Сталина задавать вопросы, понял, что с этой минуты доверие вождя к командарму 11 уже четко выражено. А потому сразу добавил то, что хотели от него услышать. «Думаю, наступление будет успешным. И мы надеемся на это!» Негромко произнес Иосиф Виссарионович и стал набивать трубку табаком, сломав в крепких пальцах взятую из зеленой цветной коробки папиросу Вина Флор. «А все остальное неважно, лишь бы продолжал так же бить германцев!» Сталин раскурил трубку и снова прошелся по кабинету. Мехлиц ждал вопроса, зачастую задавая их вождь после недолгой паузы, сам же на них и отвечал. Он просто размышлял вслух, ставя перед собой проблему и ища на нее подходящее решение. И вскоре в тишине кабинета прозвучали слова. «Мне не совсем понятны две вещи». В голосе Сталина чуть прорезался грузинский акцент. «Почему не представлена к правительственной награде военврач Шверды? Ведь так зовут эту женщину, товарищ Мехлис, что спасла генерала Главацкого из сбитого немцами самолета». «Да, ее зовут Софья Михайловна Шверде, военврач третьего ранга». «Видимо, генерал Гловацкий посчитал нужным не представлять ее, потому что сож... Их связывают определенные отношения. Не совсем понимаю логику товарища Гловацкого. Причем какие-то отношения. Совершена ошибка. Вы, товарищ Мехлис, забыли, что нужно не только наказывать виновных, но и награждать достойных коммунистов. Не каждый боец или командир Красной Армии сможет так спасти командующего армией, зарезав при этом матерого диверсанта. А коммунист Шверде смогла. Но начальник полит управления Красной Армии не придал этому должного внимания. Или вы считаете ее недостойной награды? Виноват, товарищ Сталин. посчитал, что вопрос награждения должен сделать член военного совета армии. Мехлис понимал, что выволочка в его адрес наиграна, но в то же время знал, что сам совершил оплошность. Его всегда потрясало внимание вождя к тому, что многие считали недостойными взорами, мелочами и деталями. В Овцык будет немедленно отправлено представление на награждение Шверды орденом Красной Звезды. Старая армия офицер, спавший генерала на поле боя, удостаивался Георгиевского креста. А то и золотого оружия за храбрость. Разве мы ценим меньше наших заслуженных генералов? Представим к Красного Знамени, товарищ Сталин. Теперь вы сами исправили свою ошибку, товарищ Мехлис. А что это за странная история, будто командарм Гловацкий порубил убитых шпионов и диверсантов кусками на островке, да еще скормил каким-то крокодилом? Откуда они там взялись? Виноват, товарищ Сталин. Не доложил вам всю информацию по этому вопросу. На острове остался корреспондент с фотоаппаратом и политрук из политотдела Чудской флотилии. Приказал им сделать снимки этих рептилий. Мехлис похолодел. Об этом он не докладывал, лишь упомянул мельком. Посчитал преждевременным предоставить вам неуточненную информацию. Перед выездом меня уведомили, что снимки неизвестных науки животных сделали отчетливые, а специалисты заверили, что эвакуация крокодилов из Литвы и Латвии не проводилась ввиду отсутствия в тамошних зверинцах таковых животных. «Хм, загадочная история», — Сталин хмыкнул в усы, скормил им шпионов и диверсантов. «Но пусть так. Видимо, за дело. Не будем и мы осуждать. Как мне уже известно, молодые матросы и курсанты там камыши порядком... Хм, загадили. Интересно, что сказал им генерал Гловатский по этому случаю?» Категорически приказал морякам по тварям не стрелять и гранаты в воду не бросать. А всячески оберегать их, ибо кроме советских крокодилов в Европе других не водится. Лишь привезенные в зоопарки из жарких азиатских и африканских регионов. «Видите, товарищ Мехлис, наши генералы спасают наших советских крокодилов. А где научные работники? Страна должна знать, что даже воюя с жестоким врагом, «Партия думает о будущих мирных днях, и вы, как нарком госконтроля, пусть бывший, скажите товарищам соответствующих научных организаций, что их задача — сберечь для народа столь редких животных».